Глава пятая. «Ма, да у Антошки просто стресс! Это же понятно! Он даже к психоаналитику ходит!» Ирка заложила за ухо длинную прядь, единственную, в своей стильной короткой стрижке, и шмыгнула носом, точно как в детстве. Она вообще мало изменилась с детства. Или просто маме так казалось? «Где это он, интересно, у нас психоаналитика отыскал!» усмехнулась Рената. Чего там искать? На каждом углу кабинеты. Просто ты дикая до сих пор. А в Штатах, между прочим, ни один приличный человек без психоаналитика не живет. Правда-правда. Думаешь, это только в газетах про них пишут? Рената так не думала. За три года, которые Ирка жила с мужем в США, она успела съездить к ней в гости, так что американская жизнь не была для нее совершенной уж абстракцией. Я об этом вообще не думаю. Вздохнула она. Но, по-моему, лучше бы Антон на биржу труда сходил, чем к психоаналитику. «Какая биржа труда?» Ирка даже руками всплеснула, чуть не опрокинув при этом чашку с горячим чаем. «Еще не хватало! Да ты представляешь, какое у него CV!» «Какое что?» Сиви! Ну, резюме! Биография трудовая! Здесь такой ни у кого нету!» Он, как только стресс пройдет, в ноль секунд на такую работу устроится, какая нам с тобой и не снилась». Что можно было на это возразить? В способности зятя устроиться на самую, что ни на есть престижную работу Рената нисколько не сомневалась. Как и в том, что его трудовая биография является собою выдающуюся для Петербурга картину. Но при этом она понимала и то, чего по своей молодой неопытности не понимала дочка что Антон больше не настроен на работу. Совершенно не настроен. Почему с ним такое случилось, Рената не знала. Зять всегда казался ей даже слишком энергичным, слишком нацеленным на успех. И только на успех. И вдруг... Она могла лишь догадываться о причинах того странного оцепенения, которое его охватило. Мне кажется, это у него не стресс. Осторожно заметила она. То есть не одно какое-то событие, Он как-то вообще надорвался. В целом, так мне кажется. Слишком сильно рвался вперед, и это стремление себя для него исчерпало. «Как это?» – удивилась Сирка. Ее черные, как угольки, живые глаза недоуменно блеснули. «Ты что, ма? Да он же по-другому и жить-то не может! Только вперед! И чем скорее, тем лучше! Он же знаешь, какой чистолюбивый!» Он к Америке в два счета привык, потому что по сути своей чистый американец. Выходит, не такой уж чистый, задумчиво проговорила Рената. Но объяснять сейчас дочке, что она имеет в виду, ей не хотелось. Не хотелось расстраивать Ирку. Она и так оказалась вырванной из жизни, которая, между прочим, привыкла не меньше, чем ее муж, а может, даже и больше потому что Антон-то готов был жить где угодно. Была бы розетка для компьютера. А Ирка так радовалась, когда они переехали в Нью-Йорк из забытого богом технократического городка в Техасе, где он работал прежде. И с таким восторгом рассказывала Ренате, что жить ей нравится исключительно в мегаполисе, что только сейчас она это осознала. И из Нью-Йорка ее поэтому палкой теперь не выгонишь. И документы в тамошний универ у нее уже приняли. Так что, наконец, она тоже начнет учиться. Пусть мама не переживает, ведь Антошка зарабатывает много, и в ближайшее время они возьмут детям няню». Но что было теперь об этом говорить? Тем более, что Рената и не знала, что посоветовать дочке. Может, та и права, и муж ее в самом деле походит-походит к психоаналитику, да устроится на работу. «Елизавета Григорьевна была?» спросила Рената. «Ага», кивнула Ирка. «Прикинь, велела купить мочалок из мочала?» «Для подушек?» – улыбнулась Рената. «Ну, вымочить мочалки, распушить, высушить и подушки для Сашки с Дашкой этой фигней набить. Чушь какая-то! По-моему, никаких мочалок из мочала в природе давно уже не существует. Мы с бабушкой и тебе когда-то такую подушку делали». Елизавета Григорьевна всегда считала, что дети должны спать на мочале. И мы вот именно покупали на сенном рынке мочалки. Вымачивали, высушивали. «Каменный век какой-то!» — хмыкнула Ирка. «Легенды Старого Питера». Педиатр Елизавета Григорьевна Оболенская в самом деле была в Петербурге личностью легендарной. Даже и не в Петербурге еще. Она была известна всему Ленинграду с 50-х годов. Визит ее стоил по тем временам немало – 10 рублей, плюс оплата такси. Но никто не жалел о расходах. Когда эта неулыбчивая дама в кружевном воротничке и манжетах появлялась на пороге и доставала из Редикюля сантиметр для измерения младенческого родничка, родители замирали в благоговении. Раз в неделю она вела у себя на даче в Сестрорецкий бесплатный прием. В этот день любой человек мог принести к ней своего ребенка. Еще один день в неделю ей можно было в определенное время задать вопрос по телефону. Во время таких звонков Оболенская не вела никаких посторонних разговоров, ни о здоровье ребенка как таковом, ни о погоде. Она отвечала на один единственный вопрос и клала трубку. Если родители хотели задать второй вопрос, надо было дозвониться второй раз. Елизавета Григорьевна знала о выращивании младенца все и сверх того, и обращавшиеся к ней родители верили ей свято. Если говорилось, что когда у ребенка появится подушка, это должна быть подушка из натурального мочала, то люди ехали на рынок, покупали связку мочалок, запаривали их в ванне, высушивали, распушали. Возражений вроде «нам некогда, мы не знаем, где это достать», Аболенская не принимала. Она была уверена, что родители должны быть готовы совершать усилия ради своего ребенка и блюсти в первую очередь его интересы. Одна Ринатина знакомая решила однажды нарушить рацион, составленный Елизаветой Григорьевной для ее дочки. «Настеньке исполнилось два года, и мне стало ее просто жалко», рассказывала она. «Еда по Оболенской казалась мне несъедобной. Хотелось девочку чем-нибудь вкусненьким подкормить». Естественное материнское желание закончилось тем, что именно в два года выяснилось. Настенька подвержена сильнейшей аллергии. Пока девочка питалась несъедобной едой по Оболенской, родители понятия об этом не имели. Теперь Елизавете Григорьевне было за 80, но авторитет ее по-прежнему был непререкаем. Конечно, она работала уже не так много, как раньше, но Рената приложила все усилия для того, чтобы Оболенская все-таки посмотрела ее прибывших из Америки внуков, правнуков не менее легендарного, чем она сама доктора Флори. «Ну а кроме мочалки, что еще она сказала?» Спросила Рената. «Да сказала здоровы!» Махнула рукой Ирка. «Оно и видно! Еще меню для них расписала! Капуста вареная, свекла! Все допотопное, в общем!» «Ничего, пусть едят допотопное!» Улыбнулась Рената. «Они тебе потом спасибо скажут!» «Ты какая-то не такая, ма!» Помолчав, неожиданно сказала Ирка. «Что значит не такая?» Рената постаралась изобразить на лице правдоподобное удивление. «То и значит, что раньше ты такая не была. Устаешь, что ли? Работаешь, чест слово, будто в Америке. Уходишь ни свет ни заря, приходишь ночью. В твоем возрасте пора себя беречь!» С важным видом заявила дочь. «Возраст у меня, конечно, не юный, но в работе его еще можно не учитывать». Но, наверное, следовало признать, что Ирка права. Всего месяц прошел после того, как Рената вышла на работу в свою клинику. А устала она так, как прежде, и за целый год не уставала. К тому же все ее женское здоровье со всеми его привычными циклами вдруг разладилось. Она стала до слезливости нервна, голова у нее постоянно кружилась. «Что ж, в самом деле возраст», – подумала Рената. «Увиданье, ничего не поделаешь». Рановато как-то, но мы ведь не южане, и лето у нас короткое, и молодость. Ей сразу стало неловко от того, что она подумала об этом такими вот красивыми словами. Обыкновенный климакс, и нечего тут возвышенности городить. Правда, других признаков климакса, усиленного сердцебиения, например, или приливов жара, Рената у себя пока не отмечала, но, видимо, все это ожидало ее в недалеком будущем. Странно, но она не чувствовала по этому поводу даже легкой печали. Хотя, наверное, и не странно. Что значит уходящая молодость по сравнению с навсегда ушедшим счастьем? — Ну, если не на работе устаешь, тогда, значит, мы тебя утомляем, — сказала Ирка. — Ты потерпи, а! Вот Антошка на работу устроится, и мы квартиру купим. — Ты не в Чикаго, моя дорогая, — чуть не ответила Рената. Это были строчки из любимого маленькой Иркой мистера Твистера. Но все-таки она сочла за благо не разочаровывать девочку. Ирка с детства была воплощенной оптимизм. Рената и себя пессимисткой не считала. Но все-таки в ней не было такого прекрасного сочетания основательности и задора, которое было в ее дочери. Наверное, эти качества та унаследовала от своего отца. Конечно, Рената уже успела основательно подзабыть, какой он был, студент-медик Коля, от которого она родила дочь. Но в Ирке явно присутствовало множество черт несвойственных утонченно-холодноватой природе всех Флори. И от кого же еще они могли в ней появиться, если не от отца? Ирка и лицом в него удалась, вот этими яркими черными глазами и, кажется, даже походкой. Впрочем, это уж Рената, пожалуй, преувеличивала. Какая у Коли была походка, она забыла напрочь. Когда Ирка только родилась, Рената колебалась, не сообщить ли об этом своему бывшему жениху. Все-таки биологический отец. Но мама отговорила ее это делать. «Ну подумай сама, что ты ему скажешь?» Сказала она. И главное, что услышишь в ответ? Я тебе уже сейчас могу это воспроизвести. Коля скажет, что не может быть уверен в своем отцовстве. Его, безусловно, можно понять. Но нужно ли тебе это от него услышать? И Рената справедливо рассудила, что это ей не нужно. И что раз уж она решила родить сама, не спрашивая Колиного мнения, то и отвечать за свое решение должна тоже сама, не перекладывая на него ни части своей ответственности. И то, что Ирка лицом и характером вышла вылитый отец, не могло служить аргументом против такого ее тогдашнего поведения. «Милая ты мое создание», – грустно подумала Рената. «А какой ты квартире говоришь?» Что надеешься купить? Цены на жилье в Петербурге установились просто заоблачные. Но дело было не только в этом. Рената подозревала, что ее девочке скоро не о покупке квартиры придется думать, а о том, чем ежедневно детей кормить. Развита ли у нее женская интуиция, Рената не знала. Но обычная житейская интуиция никогда ее не подводила. И эта житейская интуиция говорила ей сейчас... Что с мужем-зятем, они с Иркой обе вскоре наплачутся. А почему вы все-таки из Америки уехали? Спросила Рената. Ты пойми, я не потому спрашиваю, что вам не рада. Да я понимаю, махнула рукой Ирка. Можешь, без извинений, ма. Так почему? Истерический патриотизм вам вроде бы никогда свойственен не был. Ностальгия вас тоже не мучила. «Да я, мам, если честно, и сама не понимаю», – вздохнула Ирка. «Ну, Антошке, когда IBM Нью-Йоркский офис закрыла, предложили в Канаду переехать. В принципе, можно было бы. Или там же, в Нью-Йорке, что-нибудь другое поискать. Еще даже лучше. Но он вдруг... Ну, знаешь, как будто у него внутри шарик какой-то сдулся. «Поехали», – говорит Ирка, – «домой». «Я, – говорит, – от этих американских перемещений устал». Они же там лет до пятидесяти вообще на месте не сидят. Где работа есть, туда в два счета и переезжают. С восточного побережья на западное в ноль секунд. Дом, друзья, школа у детей. Все в любой момент по боку. А мы так не можем. Наверное, не можем. Не слишком уверенно уточнила она. Ну и вернулись на родину. А зачем вернулись? И что мне теперь здесь делать? Я не знаю». Впервые за все время после возвращения из Штатов в ее голосе мелькнули нотки растерянности. «Не расстраивайся», – спокойно сказала Рената. Спокойствие далось ей с усилием, но Ирка этого, к счастью, не заметила. «Няню детям и здесь можно взять, и университет в Питере, слава богу, никто не закрывает. Поступишь на свой филфак». Ирка вышла замуж сразу после школы, так что свое намерение поступить на филфак осуществить не успела. Познакомилась на выпускном вечере с Антоном, зашедшим в школу, чтобы поздравить своего племянника, и он поразил ее воображение. «Еще бы! Выпускник Гарварда, блестящий молодой гений, в Америке его работодатели на части рвут, в Европу университеты преподавать зовут, и весь он такой вдохновенный, такой отрешенный, такой погруженный в какие-то свои мысли, безусловно, великие». Все это, захлебываясь от восторга, Ирка излагала маме по результатам первого же дня, который провела с Антоном. Он пригласил ее погулять на острова, и Рената тогда почему-то сразу поняла, что девочка ее скоро от нее уйдет. Хотя с чего бы ей было так думать? Ирка начала влюбляться еще в детском саду, и каждая ее любовь была единственной и неповторимой, так что и в этой новой любви ничего особенного не было. Но с Антоном вышло именно так, как Рената и предполагала. Забыв обо всем, и уж тем более о каком-то там филфаке, дочка расписалась с ним прямо во время очередной романтической прогулки по Петербургу и через месяц уехала к нему в Америку, в ту самую Техасскую глушь, где не было ни университета, ни даже колледжа какого-нибудь завалящего, только офис IBM до да несколько одинаковых улиц, до да гипермаркет в окружении бесконечных, выжженных южным солнцем полей. Что ж, она была счастлива, и Ренате оставалась только радоваться счастью своей дочери. А то, что какой-то непонятный червячок точил при этом ее сердце, так ведь именно непонятный. Ну и нечего высказываться на эту тему. И вот теперь Ирка сидела за столом в кухоньке тесной родной квартиры в Озерках. Ее великолепный муж сидел в комнате и увлеченно мастерил телескоп по каким-то чертежам, найденным в интернете. И непонятно было, на кой черт сдался ему этот телескоп. Или, например, самодельная же моторная лодочка в масштабе один к ста, которую он смастерил три дня назад. И как он вообще собирается жить дальше. И какую жизнь готовит своей семье. «Ложись, ма!» – спохватилась Ирка. «Правда же? Устала ты, как не знаю что!» «Да, правда!» сказала Рената, отодвигая пустую чайную чашку. «Даже голова кружится. Лягу. Я там персики купила. Так ты, Сашке, не больше ложечки сначала дай. У него вчера какая-то сыпь была. Ты заметила?» «Ничего, пройдет», беспечно заявила Ирка. «Подумаешь!» «Почесался немного». «Все-таки правильно наши бабки делали, что в юном возрасте рожали», улыбнулась про себя Рената. Со всеми последующими страхами жизненного опыта трудно детей выращивать. Когда родилась Ирка, она тоже ни о чем особенно не беспокоилась. Никаких опасностей для ребенка ни в чем не видела. И лишь удивлялась тому, что их видит повсюду ее мама. Впрочем, это было так давно, что Ренате уже казалось, будто бы и не с нею. Теперь-то любое необычное беспокойство, проявляемое внуками, вызывало у нее, если не панику, то по меньшей мере тревогу. Да еще этот климакс, как с неба, в самом деле на нее свалился. Ложась спать, Рената теперь обязательно ставила на тумбочку рядом со своей кроватью воду, смешанную с лимонным соком, потому что по несколько раз за ночь просыпалась от тошноты и головокружения. А раньше она даже не представляла, что головокружение может наступать во сне. «Надо все-таки обследоваться», — решила она. «Может, с сосудами проблемы начались» так и до инсульта легко докатиться. Лучше вовремя побеспокоиться». С этой мыслью она и уснула и в ночном своем головокружении сразу же увидела лицо Винсента, его улыбку. «Ты чему так радуешься?» спросила она. «Скажи мне!» Но он молчал, только смотрел на нее счастливыми глазами. И там, в их общем счастливом сне, Рената улыбнулась ему в ответ.